что это приведет к возобновлению дружеских отношений. Поэтому бояре, должно быть, делали всевозможные попытки убедить царя, чтобы тот не уступал Никону, делая ему честь своим личным разговором и относился к Никону как узурпатору царских прав. И это им удалось. От защиты царь перешел к нападению на Никона открыто показывая свое недовольство им. Бояре убеждали Алексея, что патриарха следует поставить на место и заставить склониться перед царем. Через два дня после инцидента с Хитрово должен был отмечаться праздник иконы Казанской Богоматери в посвященном этой иконе соборе. Согласно установленному обычаю, в этот день патриарх служил обедню в присутствии царя. На этот раз царь не появился. 10 июля Никон должен был проводить празднование годовщины перенесения одеяний Христа из Персии в Москву. Это событие произошло во время патриаршества Филарета в Успенском соборе в Кремле. Царь никогда не пропускал этой службы. Перед самым началом службы Алексей послал князя Юрия Ивановича Рамадановского к Никону передать ему, чтобы он не ждал царя, потому что тот не придет. После того, как он передал это известие, Рамадановский добавил, «Его царское величество гневается на тебя. Ты называешь себя великим государем, а у нас есть всего один великий государь — наш царь. Никон резко отпарировал, что он не сам так назвался, а именно царь возложил этот титул на него и по своей царской инициативе. Рамадановский повторил царский приказ не называть себя великим государем и не употреблять этого титула, подписывая какие-либо бумаги. После этого Рамадановский ушел. Никон понял что настал решающий момент и что ему надо действовать немедленно. Он не цеплялся за титул великий государь. Действительно титул был дарован ему царем, и он соответствовал положению Никона как регента во время польской и шведской войн. Однако Никон не считал его необходимым для патриарха, как высшего иерарха церкви. Действительно, Никон не использовал его в церкви. Во время обедни к нему всегда обращались как к господину, а не как к государю. Но Никон прекрасно понимал, что аннулирование царем титула великий государь являлось всего лишь первым шагом в кампании, развязанной боярами, чтобы поколебать престиж патриарха и обуздать требования Никона, касающиеся свободы церкви от вмешательства государственной администрации. Оскорбление, нанесенное хитрово служащему патриарха, ясно показало, что бояре хотели утвердить главенство государственных должностных лиц над церковными чиновниками. Сам факт, что царь, вопреки его первоначальному обещанию, не стал расследовать дело хитрово, свидетельствовал о подобном отношении со стороны бояр и царского нежелания защищать патриарших чиновников, а также свидетельством нового нарушения обещаний со стороны царя. Никон не был уверен, что если он уступит требованиям бояр, то есть прекратит критиковать свод законов 1649 года и согласится подчинить духовенство и патриарших чиновников административной и юридической власти приказов, то царь ему позволит или хотя бы попросит продолжать свою деятельность, сохраняя внешнюю роскошь и материальные выгоды, которые дает патриарший престол. Но с точки зрения Никона это будет обозначать довольствование церемониальным призраком патриаршей должности и предательство священного долга патриарха, как он понимал его, более того, осквернение и отрицание сущности симфонии, церкви и государства. Этого Никон не мог принять». Поэтому он задумал принять решительные меры, чтобы раскрыть сложившуюся ситуацию перед народом.